Встреча с духами. Но по выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и злых. Обычно она тянется к тем, которые ближе ей по духу. И если, находясь в теле, она была под влиянием некоторых из них, то она останется зависимой от них и по выходе из тела. Какими бы отвратительными они ни оказались при встрече, Здесь нам снова серьезно напоминают, что потусторонний мир, хотя и не будет совершенно чужим для нас, но не окажется просто приятной встречей с любимыми на курорте счастья, а будет духовным столкновением, которое испытывает расположение нашей души во время жизни. Склонялась ли она больше к ангелам и святым через добродетельную жизнь и повиновение заповедям Божьим, или же путем нерадения и неверия сделала себя более годной для общества падших духов. Преосвященный Феофан Затворник хорошо сказал, что даже испытание на воздушных мытарствах может оказаться скорее испытанием искушениями, чем обвинением. Хотя сам факт суда в загробной жизни стоит вне всякого сомнения, как частичного суда сразу после смерти, так и страшного суда в конце света. Внешний приговор Божий будет только ответом на внутреннее расположение, которое душа создала в себе по отношению к Богу и духовным существам. два дня после смерти в течение первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может посещать на земле те места которые ей дороги, но на третий день она перемещается в иные сферы. здесь архиепископ Иоанн просто повторяет учение известной церкви с четверт века. П предание сообщают, что ангел, сопровождавший в пустыне преподобного Макария Александрийского, сказал, объясняя церковное поминовение умерших на третий день по смерти. Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что словословие и приношение в церкви Божией за нее совершено» чего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящее тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе» а добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имело обыкновение творить правду. В третий день же тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражание его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. В православном чине погребения усопших преподобный Иоанн Дамаскин ярко описывает состояние души, расставшейся с телом, но все еще находящийся на земле, бессильный общаться с людьми, которых она может видеть. Увы мне, якавы подвиг, и душа, разлучающаяся от телесея. Увы, тогда колика слезит, и несть помилую ю К ангелам очи возводящие, бездельно молятся, к человекам мрутся простирающие, не помогающего. Тем же возлюбленные мои братья, помысливши нашу краткую жизнь, приставленному упокоение от Христа просим, и душам нашим велию милость. В письме к мужу, упоминавшейся выше своей умирающей сестры, святитель Феофан пишет, «Ведь сестра-то сама не умрет, тело умирает, а лице умирающего остается, переходит только в другие порядки жизни. В теле, Лежащим под цветами и потом выносимым ее нет, в могилу ее не прячут, она в другом месте, так жива, как теперь. В первые часы и дни она будет около вас, и только не проговорит, да увидеть ее нельзя, а то тут. Поимейте сие в мысли, мы, остающиеся, плачем об отшедших, а им сразу легче, то состояние отрадное». Те, кои обмирали и потом в Вадиме были в тело, находили его очень неудобным жильем. Тоже будет чувствовать и сестра. Ей там лучше, а мы убиваемся, будто с нею беда какая случилась. Она смотрит и верно дивится тому. Следует иметь в виду, что это описание первых двух дней после смерти дает общее правило, которое ни в коем случае не охватывает всех ситуаций. Действительно, большинство процитированных в этой книге отрывков из православной литературы не подходят под это правило. И по вполне очевидному соображению. Святые, которые совсем не привязывались к мирским вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир, не влекутся даже и к тем местам, где они творили добрые дела, но сразу же начинают свое восхождение на небо. Другие же, подобные автору, невероятного для многих, но истинного происшествия, начинают свое восхождение ранее двух дней по особому соизволению Божие провидения. С другой стороны, все современные посмертные опыты, как бы они ни были фрагментарны, не подходят под это правило. В нетелесное состояние есть лишь начало первого периода бесплотного странствия души к местам ее земных привязанностей. Но никто из этих людей не пробовал в состоянии смерти Достаточно долго, чтобы даже встретить двух ангелов, которые должны сопровождать их. Некоторые критики православного учения о посмертной жизни находят, что подобное отклонение от общего правила посмертного опыта являются доказательствами противоречий в православном учении. Но такие критики понимают все слишком буквально. Описание первых двух дней, а также и последующих, ни в коем случае не является какой-то догмой. Это просто модель, которая лишь формулирует самый общий порядок посмертного опыта души. Многие случаи, как в православной литературе, так и в рассказах о современных опытах, где мертвые мгновенно являлись живым в первый день или два после смерти, иногда во сне, служат примерами истинности того, что душа действительно остается вблизи земли на некоторое короткое время». Подлинные явления мертвых после этого краткого периода свободы души куда более редки и всегда бывают по Божьему произволению с какой-то особой целью, а не по чьей-то собственной воле. Но к третьему дню, а часто и раньше, этот период подходит к концу.